Кроме того, в моей голове зародилась еще одна мысль. Сквозь сожаление и самобичевание я раскрыл кое-как глаза и осознал ужасающую правду. И я больше не могу закрывать на это глаза. Это верно. Это было слишком очевидно. Я ненавижу все это. Но и я тоже. Это же настолько очевидно. Я тоже вампир. Невзирая на то, как сильно я боюсь, ненавижу и питаю отвращение к вампирам, я и сам один из них. Совершенно верно. Я осознал истинный смысл слов Ошена. Они легли камнем на мое сердце. Этот вес в моем животе. Ах да, верно. арараги -кун, я спрошу тебя чисто ради интереса. Не чувствуешь ли ты голод в последнее время? Я начинаю чувствовать голод. Сейчас я ощущаю голод. Ах, ясно. Ну я так и думал. Должно пройти некоторое время, прежде чем ты проголодаешься. В любом случае, прошло уже две недели. Черт, черт, черт, черт! Пока я все еще могу сопротивляться ему, это всего лишь небольшой голод. Однако, если тот намек Ошина подразумевал истинное положение дел, то рано или поздно я захочу выпить крови других людей. Мое желание пить кровь будет постепенно нарастать. И мне захочется съесть человека, потому что я сам монстр, потому что я высшее существо. Черт! Первый подчиненный. Я понятия не имею, каким человеком он был, но я думаю, что причина, по которой он совершил самоубийство всего через несколько лет, была схожа с этой. Хоть мы и отличаемся, но у нас в конце концов есть что-то общее. Он не смог вынести того, что он деградирует в монстра. Нет, эволюционирует в монстра. Разумеется, Киршот не в состоянии понять подобных эмоций. Но это не ее вина, это человеческие эмоции. А затем, спустя 400 лет после тех событий, даже мне, второму подчиненному, пришлось приобрести такой же точно опыт. По крайней мере, я могу рассмеяться. Смех — это все, что я могу. Если поразмыслить, это весьма забавная история. Как и все забавные истории, она была хорошо сыграна. В конце концов, после всей этой беготни по кругу, я, наконец, осознал, что был совершенно неправ. Если предположить, что у этой истории есть зрители, то меня бы признали довольно талантливым шутом. И есть предел даже моему идиотизму. Я выглядел настолько глупо, что это было даже смешно. Что ж мне сейчас делать? Мне не остается ничего другого, кроме как умереть. Разумеется, была самая естественная идея. В этом нет смысла. Сейчас. Сейчас я не думаю, что хочу снова стать человеком. Я не могу быть таким эгоистичным. Сначала чувствовать настолько сильную вину, а потом думать только о своем желании. Нет. Это лицемерие. Разумеется, у меня нет таких замечательных мыслей. Я просто боюсь. Я боюсь, что в тот момент, когда я превращусь в человека, кишот меня съест. Это факт. Я просто боюсь упасть вниз по пищевой цепи. Однако я также не могу больше оставаться вампиром. Я не хочу пить кровь и есть людей. Даже мое бессмертное тело мне сейчас отвратительно. Поэтому мне остается лишь умереть». Но не умереть легкомысленно, а умереть должным образом. Это причина смерти вампиров в 90% случаев. Хотя это не совсем смерть от скуки, однако чувство вины может убить человека. Подобно первому подчиненному, мне остается только выбрать смерть. Это единственный оставшийся для меня путь. Да, действительно. Почему же я спрятался в этом хранилище спорт инвентаря? Почему я пытаюсь переждать здесь светлое время суток? Например, если я сейчас разберу баррикаду, открою железную дверь и выскочу на спортплощадку, то смогу умереть. Желание смерти. Кажется, она сказала именно так. Разумеется, с учетом способности к регенерации подчиненного Кишот от Сеола Орион Хертандер Блейд, если я выйду на солнце, то не умру так легко. Будет долгий цикл испарений и регенераций, но все-таки я смогу умереть до заката. Если я разденусь до гола и погрыз на солнышке, то это, вероятно, будет первым и последним стрикингом в моей жизни. Стрикинг. Стрикерство. Бег нагишом в общественном месте. Не король Каи, а голый король. Думаю, это не смешная шутка. Потому что я, по сути, обычный человек. Эх, ну и неудачник. Действительно, что за неудачник? Я думал, все будет гораздо лучше. Я думал, все будет в порядке. Но все обернулось именно так. Проклятие. Мне остается лишь умереть. Да, верно. Я только что принял такое решение Словно избавившись от злого духа Я смог успокоиться Думаю, мне следует позвонить домой Это совершенно выскочило У меня из головы Но я же сказал им, что отправился в путешествие На поиски себя Хотя на самом деле ничего подобного не произошло А я наоборот Всего лишь потерял себя С другой стороны, может лучше ничего им не говорить Как же мне рассказать им, что я вскоре умру? Ведь я совсем не смогу объяснить почему. В этом случае, думаю, лучше оставить все как есть. Старший брат пропал без вести, отправившись в путешествие на поиски себя. Я не знаю, как они это воспримут, но если не учитывать моих родителей, для моих сестер это будет словно шутка. Сбежавший парень. Не маленький побег, а настоящий побег. Ну, думаю, так тоже сойдет. Но я хотел поговорить с Ханыковой. «Я должен рассказать ей кое-что. Ханекова уже увязла в этом по уши, поэтому я не могу не рассказать ей обо всем. К сожалению, пока светит солнце, я не в состоянии связаться с ней из этого хранилища, в которое забрался, убежав от кисшот. К тому же я сам стер ее номер телефона и электронный адрес у нее на глазах». Я стерок для того, чтобы сделать ей больно. С тех пор, даже когда мы виделись, я не спросил о ее номер, потому что мне было стыдно. К тому же, эту неловкость, видимо, чувствовал лишь я. Поэтому сейчас я сожалею еще и об этом. Какой же я трусливый цыпленок! То, что я хорошо знаю математику, не означает, что у меня хорошая память на числа. Я даже не запомнил ряд из 11 цифр. Так что нет необходимости говорить, что у меня не было ни малейшего шанса запомнить буквенный электронный адрес. Если бы я звонил ей хотя бы раз, ее номер сохранился бы в истории. Но ни я не звонил ей, ни она не звонила мне. Если подумать, это означает, что у меня не было возможности передать ей свой номер. Она до сих пор не знает моих контактов. Если бы я только сказал ей в тот раз, если бы я только сказал ей... То что, Тоханы Кава бы позвонила мне прямо сейчас? Как глупо! Ведь не только у нее отсутствуют такие экстрасенсорные способности. Таких способностей вообще не существует. Если бы бог был таким удобным, мне бы не пришлось проходить через все это. Мне бы не пришлось чувствовать такую вину за свои ошибки. Думая о бесполезности моих усилий, я достал телефон, чтобы посмотреть на время. Сейчас 17.00. Похоже, я уже сижу туда больше 12 часов, но я совершенно не ощущаю, что прошло столько времени. Тем не менее, даже если это неуместное время попадет в мое поле зрения... Даже если она затронет мои мысли, на этом все закончится. Ну ладно, совершая бесполезную попытку, я открыл список контактов. Однако она оказалась не бесполезной, ибо то, что я увидел, огрело меня обухом по голове. Там было записано имя Ханыкавы Цубасы. То есть, пробормотал я, независимо от того, была ли виной этому моя неопытность или же обстоятельства, в которых я находился, но я был сильно впечатлен. Я никогда не думал, что буду так волноваться, глядя в холодный экран телефона. Хотя я думал, что мне нечему было радоваться. Хотя я думал, что это были просто ужасные весенние каникулы. Не трогай чужие телефоны без разрешения. Она могла это сделать в любой момент. Это могло произойти во время моего поединка с эпизодом, когда она принесла мне телефон на спортплощадку. Да, это могло случиться в любое время. Я обычно легкомысленно отношусь к своему телефону и даже не установил пароль. Все потому, что я никогда не заносил в него никакой личной информации. Но в списке контактов, который ранее был пуст, снова находилась одна запись под названием Ханекала Цубаса. Её телефонный номер и адрес электронного почты. Думаю, меня это устраивает. Думаю, мне хотелось поговорить с Ханыкавой, ведь я должен рассказать ей кое-что. Однако часть меня считала, что даже если я не поговорю с ней, все будет в порядке. Несмотря на то, что я не мог себе позволить оставить ее в неведении, я думал, что не хочу ничего ей рассказывать. Следовательно, исходя из личной выгоды, для меня молчание было бы удобнее всего. Но это невозможно. Раз уж все так обернулось, я должен кое-что сделать. Тем более, я сам так решил. Я отправил Ханыкаве письмо, потому что я бы мог расплакаться, если бы позвонил. Чем же занята Ханыкава в последний день весенних каникул? Учится в библиотеке? Я не знаю, где она находится, но в таком случае существует вероятность того, что она выключила свой телефон. Ну да ладно. Давай терпеливо подождем ответа. Подумал я так, но она ответила немедленно. Я проверил телефон, но время отправления сообщения и время его получения были идентичны. Не было даже минуты разницы. Невероятно. Ее ответ последовал менее чем за 60 секунд. Я решил, что это будет очень краткий ответ, но открыв сообщение, я увидел, что это было полноценное письмо, начинавшееся со слова «дорогой» и заканчивающееся словами «искренне ваша». Изумительно. Девушки, конечно, умеют быстро набирать сообщения, но если подумать, в тот день церемонии закрытия, когда она впервые записала в мой телефон свою контактную информацию, Ханекава нажимала на клавиши довольно быстро. А сейчас это только что повторилось. «Удивительно. Вообще-то я не знаю, потому что я в основном отправлял сообщения только своей семье, но разве письма должны быть написаны таким уважительным тоном? Честно говоря, я думал, они лишь удобное средство связи. В любом случае, если вкратце пересказать письмо, полученное от Ханыкавы, то оно гласило «Я скоро приду, поэтому жди меня». В конце концов, я так и не смог хорошо выразить свои мысли, а потому отправил ей только краткое описание. Как и ожидалось от Ханыкавы, она догадалась обо всем. Действительно, пожалуй, было бы лучше, если бы Ханыкава, а не я, встретила Кишшот. Помини чёрта, он и появится, верно? Хотя мы с Ханыкавой вместе говорили о вампирах, и тем, кого встретила Ханыкава, оказался я, а тем, кого встретил я, был Кишот. Внезапно меня посетила мысль. Слухи насчет Кишот начали распространяться между девушками. А это значит, что должна была быть еще хотя бы одна девушка, кроме Ханыкавы, может даже из другой школы, которая повстречалась с Кишот. И если это действительно произошло, что же случилось с ней потом? Она просто повстречалась с ней? Или ее кровь была выпита, а она сама была съедена? Даже если бы что-либо подобное произошло, это стало бы серьезным происшествием. Но с другой стороны, если все тело было съедено целиком, без остатка, то вряд ли бы информация об ее исчезновении покинула пределы ее семьи или ее класса. Поиски себя или небольшой побег. Все подумают, что произошло нечто вроде этого. Хотя если бы пропало большое количество людей, то этим бы дело не ограничилось. Это обернулось бы проблемой для вампира. Но Кишо Тут, похоже, не нуждается в таком большом количестве пищи. Хотя это всего лишь предположение. «Две недели», — сказал Ошена. Поэтому Кишот вряд ли хватит одного человека на месяц. Значит, считая палача, жертв должно было быть двое или трое. Хотя точно их количество сейчас не имеет значения. В таком случае на нее не обратят внимания. В чем дело? Я как будто до сих пор чего-то не замечаю. Не обращая внимания или оставляя незаконченным. Сейчас, после того, как я связался с Ханыкавой, не должно было остаться незаконченных дел, подумал я. И в этот момент пришла Ханыкава. Раздался стук в железную дверь склада спортинвентаря. Тук-тук. Служба доставки. Девушку заказывали.